Сидя на жестком сиденье, погрузившись в полудрёму, Люси неслась к незнакомой могиле, не сознавая до конца, что она для неё значит. Люси вспоминала свою последнюю встречу с Оливером. Было три часа утра. Она знала, что Оливер встречался вечером с Тони и что он пытался дозвониться, он сам рассказал ей об этом, в их пустой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 «Все было прекрасно!» – прошептал лейтенант. «Благодарность!» – подумала она. «Вежливый, хорошо воспитанный мальчик, который не забыл, уходя на войну, прихватить свои манеры». «Ты уверена, что не хочешь пригласить меня к себе?» Люси, засмеявшись, махнула рукой. Лейтенант грустно улыбнулся и сошел вниз по ступенькам, к поджидавшему его такси. Опечаленный, одинокий, хрупкий в офицерской шинели, он казался слишком юным и вежливым для того, что его ожидало. Наблюдая за ним, Люси усомнилась в ценности того, что она сделала этим вечером, хотя прежде считала это проявлением благородства и сострадания. Возможно, в конечном счете, Ему стало еще тоскливее. Она зажгла свет в холле и направилась к лестнице, мечтая уснуть. Затем Люси, остановившись, принюхалась. Из гостиной тянула сигаретным дымом. Надо сказать, женщине, которая приходит убирать, чтобы она не курила во время работы. И тут Люси вспомнила, что женщина приходит дважды в неделю